Глава шестая 1704 год, июнь, 21-е Выборг, Москва Русская армия медленно тянулась по дороге Перельский перешейк не имел ни шоссе, ни магистрали Леса, болота, камни и узкие дороги до тропинки Во всяком случае в эти годы Еще не построили Так что армия Петра Алексеевича растянулась более чем на трое суток пути, в узкую нитку. Если бы он не спешил, а поступил, как и рекомендовал генеральный штаб, то в таком положении оказался бы Карл, но нет. Суетность характера и непоследовательность не позволили ему терпеливо дождаться зверя, идущего в капкан. И вместо этого он бросился, сломя голову навстречу впереди двигалась бригада карабинеров за ней первая московская пехотная дивизия та самая в которую входили четыре самых опытных и подготовленных полка семеновский преображенский бутырский и лефортов они правда были номерными, но индивидуальные названия у них сохранили разве что бутырский стал третьим пехотным патрика города на полком самые обученные Самые преданные, самые закаленные. Ну и самые снаряженные. Укомплектовав улан-доспехами, оставшиеся комплекты легких полукерас и шлемов отправили именно сюда. А к ним и бычьи калеты, чтобы мундир не стирался слишком быстро. Их, правда, не утверждали на совете, но царь не возражал. Он махнул рукой на это увлечение сына защитным снаряжением и стал воспринимать все его предложения по схеме «Сгорел сарай, гори и хата!» Ну, почти все. Впрочем, тут ничего особенного не было. Это старая и хорошо проверенная тактика. Так что и эта пехотная дивизия и уланы имели не только металлические доспехи, но и бычьи калеты. При всем при этом, во время битвы при Нарве дивизия стояла в центре построения, поэтому не понесла особых потерь. Так что в основном там числились ветераны, которых несколько лет мучили тренировками. Дивизию сопровождал приданный ей полк полевой артиллерии. 32 длинноствольных шестифунтовых орудия. Всю полевую артиллерию не удалось перевести на хороший конский состав. Пока. Но этот полк, вслед за дивизией, получил все самое лучшее. Следом двигались уланы, вся их дивизия. Потом две оставшиеся пехотные дивизии, осадный парк с обозом и вторая бригада карабинеров, которая обеспечивала прикрытие стыла. тыла. У Выборга на северном берегу залива и в самом городе накапливал свои войска Карл. Здесь размещалась его восточная база снабжения, так что потихоньку он и войска сюда стягивал. Вот и накопил к моменту появления передовых русских разъездов 16 тысяч пехоты, включая 10 тысяч старых каролинеров. Тех самых, что стояли в Финляндии и в прошлой кампании осаждали Павлоград. Это был костяк. Ядро вокруг которого разворачивалась остальная армия. Шведы, упертые, готовые идти до конца. И Валерию Карл тоже успел найти. 4300 человек. Он с умом использовал деньги, предоставленные Людовиком XIV, и вербовал в землях Нижней Германии всех, кого мог. Не только дворян. но и про доспехи для них не позабыл оснастив керасами и шлемами большую их часть. Пушки тоже были, дюжина, легкие, короткие, трехфунтовые, полковые. Впрочем, как и обычно, он им не придавал особого значения. А тот эпизод под Нарвой воспринял как случайность, как слабость морального духа его новых германских солдат. «Ваше Величество!» произнес подлетевший драгун. что там идут армия но сильно растянутое сложно сказать насколько если донесения верны произнес генерал адам левингаупт русское войско должно быть растянуто на три четыре а может и на пять дней пути точнее не сказать нахмурился карл Нам мало что известно об их обозе, так что три дня пути — это минимум. — Где они накапливаются? — спросил король Драгуна. — Показать можешь? — Я карты не разумею, но на словах, недалеко отсюда, на поле, что по дороге к Ниинштадту. — Где конкретно? — Там изгиб у горного выхода, пару верст от городских стен. «Много их там. Я видел только драгун». «Драгун? У русских?» — удивился левингаупт «Садники без доспехов и с карабинами». «Карабинеры!» — кивнул король. «А в чем отличие?» — удивился драгун. «Для нас никакого», — буркнул левингаупт «Ступай. Благодарим за службу». Драгун удалился. «Что будем делать?» — спросил генерал. «В обороне за городскими стенами мы получим огромное преимущество при таком количестве войск». «А смысл в этом?» «Измотать Петра во время осады и контратакой опрокинуть». «Мы понесем огромные потери во время бомбардировки. Город будет разрушен. Нет», — решительно произнес Карл. «Надо пользоваться моментом и бить их по частям!» С ним попытались спорить, но без особого успеха. Так что уже через четверть часа после этого разговора шведская армия стала накапливаться в южном предполье Выборга и развертываться. Это требовало времени, и русские, это заметив, начали готовиться к бою. Продвинувшись чуть вперед, пехотная дивизия уперла свой левый фланг в скальный выход. Правой же прикрыла кавалерия, карабинеры и спешно подтягивавшиеся уланы. Перед пехотой, почти вплотную, разворачивался полк полевой артиллерии. Так, чтобы вести огонь вдоль дороги. «Государь», — тихо произнес Меньшиков, — «тебе лучше отойти в тыл, мало ли». «Чтобы солдаты узнали, что их царь трус?» «Разведка говорит, что шведов много, как бы не вдвое больше нашего». «Я должен быть рядом с моими солдатами», — твердо произнес Петр. «Они должны верить что я их не оставил». «Александр Данилович прав», — произнес Михаил Головин. «Там, под Нарвой, нам могло просто повезти». «Если я уйду, это подорвет их веру в победу!» Свита продолжила уговаривать царя. «Добрые полчаса!» — тот упорствовал. Войска же тем временем развертывались. Следующей за уланами второй пехотной дивизии опять же требовалось назначить место, хотя тут бы уланы успели все втянуться на поле. «Шведы!» — крикнул кто-то. «Поздно!» — хмуро и в чем-то хрипло произнес царь, отмахнувшись в очередной раз от уговоров. «К бою!» Почти сразу после этого полевая артиллерия открыла огонь ядрами по пехоте неприятеля. Они тут же вышли из-за поворота сразу на относительно небольшой дистанции. Шагов семьсот было, не больше. «Залп! Залп! Залп!» Полевые орудия работали размеренно и губительно, иной раз оставляя после себя целые просеки в рядах пехоты противника. Но шведы шли вперед, стремительно приближаясь. Двести шагов. Первый залп дальней картечью. В шведской пехоте осыпалась первая линия и частью вторая. Однако вместо того, чтобы остановиться и заволноваться, шведы, нарушив боевые порядки, побежали вперед. Даже несмотря на то, что потери их уже достигли десятой части, давя людям на психику. Девяносто шагов. Новый залп картечью. И русские артиллеристы, выстрелив по приказу, бросились сквозь свою пехоту в тыл, бегом. Еще одного залпа дать не смогут. Сорок шагов. Русская пехота окуталась дымами, угостив шведов из мушкетов. Очень щедро угостив. Просто всем на удивление в том числе и потому, что несколько месяцев, готовясь к этой кампании, дивизию в качестве опыта вгоняли на повышение точности стрельбы, расстреляв за это время два комплекта мушкетов. Так что их залп ударил по неприятелю не хуже картечи. Раз! И первая линия шведов осыпалась. А с ней и часть второй. Шведы заколебались. Совокупные потери уже перешагнули за отметку в 20%. Были выбиты самые опытные стойки. Русская пехота же продолжила огонь. Вторая линия шагнула вперед и дала слитный залп. Следом прошла вперед третья линия. И снова залп, и залп, залп, залп. Между ними было не больше 5-6 секунд. Надымили однако продолжали стрелять, выводя мушкеты в горизонт, как их и обучали, и работая в ту сторону, продвигаясь вперед, шаг за шагом. Это был один из отработанных приемов для глубоких построений. Здесь пришлось строиться в четыре шеренги. Слишком мало было людей в дивизии, чтобы иначе перекрыть фронт. Но Михаил Голицын, командовавший тут пехотой, решил применить этот прием. Почему? Для того, чтобы в самые сжатые сроки выдать как можно больше выстрелов. Вариант, когда присевшие шеренги одна за другой стреляют, он применять не стал, не решился. Да, плотность огня выше. Но как поведут себя шведы? Вдруг продолжат рваться в рукопашную? Тогда это могло бы закончиться плохо. Встречать набегающую пехоту сидя хорошего мало. Да и равномерность стрельбы страдала. Разом таким счетверенным залпом, кого угостить, дело хорошее. Но сколько тут стрелять придется, бог весть. Так что он решил сделать ставку на менее скорострельный, но более стабильный, что ли, вариант. Тем временем шведская кавалерия обходила русскую пехотную баталию с северного фланга. Там был лесок, сквозь который шла дорога. Небольшой и со стороны залива он имел проход шагов 100-150 шириной. Разъезды карабинеров его загодя сумели заприметить. Именно туда Меншиков и направил всю дивизию Улан и бригаду карабинеров. Причем сам красовался во главе их уже на здоровенном коне и в добротном трехчетвертном доспехе. С пулестойкой керасой, как у Лейб-Керасир. Валерия пошла на рысях чтобы упредить неприятеля. Поворот пролеска и вся шведская кавалерия, идущая лавой, встретилась лоб в лоб с русской. Уланы тоже толком построиться не смогли. Между ними шагов сто. Ни отвернуть, ни перестроиться уже никто не успевал. И те, и другие двигались рысью, массой, лава на лаву, толпа на толпу в достаточно узком пространстве. Так что уланы без команды, опустив пики, дали шенкелей своим коням, начав разгоняться, а карабинеры, выхватив палаши, приготовились сколоть ими на шибке. Разгон. Несколько секунд, и две лавы сошлись. Треск, удары, крики, ржание коней. В этот раз удар русской кавалерии оказался куда страшнее, чем при Нарве. И другое соотношение сил и доспехи добавили всадникам уверенности в себе, решительности. «Шибко!» Уланы проскочили сквозь кавалерию шведов и пошли дальше, оставив карабинерам завершать дело. После такого удара от четырех с небольшим тысяч шведских кавалеристов в седле оставалось сотен пять-шесть. И драться они не имели ни малейшего желания. Раздавленные и деморализованные до донышка. Но и отступать им особо было некуда. Так что начались игры в кошки-мышки на достаточно ограниченном пространстве по южному побережью залива. «Ваше Величество!» — воскликнул один из офицеров свиты. Карл нервно дернулся. Он захотел грязно выругаться, вымещая свое раздражение на этом офицере. Ведь его пехота отступала. Пятилась! Пятилась! Король повернулся и замер. Из-за перелеска на его ставку шли русские уланы. Пики свои в основном они утратили. Хотя кое-е у кого оставались еще. Однако они достали палаши и накатывали галопом. — В город! Уходим! — раздались отовсюду крики. — Защищаем короля в круг! Скорее! Карл же вскочил на коня и, окруженный своими телохранителями, поскакал в городские ворота. Но они явно не успевали. Слишком близко они подошли к своей пехоте. Кавалерия русских шла наперерез, причем уже добре разогнавшись. «Назад!» — крикнул король. «Назад! К пехоте!» И первым отвернул, стремясь уйти от удара натиском большой массы кавалерии. Драбанты и свита поскакали за ним. Уланы ударили в пустоту но отсекли шведам путь к отступлению. По узкой дороге не разогнаться, да и вокруг нее неудобные места для кавалерийской атаки. Меньшиков отвел Улан ближе к городу и стал ждать, чтобы шведы вышли на простор, подставляясь. О том, что творилось на дороге, он не знал. Но после столь блистательной кавалерийской атаки был воодушевлен. Он верил в успех пехоты. Может быть, не такой сокрушительный, как у кавалерии, но... Русская пехота тем временем прекратила стрелять. Каждый ее боец сделал по три выстрела. Дым развеялся, и перед ними открылось настоящее побоище с натуральными кучами трупов. Все зарядились и медленно стали продвигаться вперед. Шведы отходили. Даже почти побежали, но вдруг их что-то остановило. «Король там!» — указал галицыну царь. «Вон, видишь? Сейчас в атаку пойдут, а черт их знает. Продолжай наступление огонь!» Так и поступили. Подойдя на дистанцию шагов сто, русская пехота открыла огонь. По старой схеме, меняя шеренги и с каждым залпом продвигаясь вперед. Шведы отвечали. Однако дистанция стрельбы для необученных такому бою солдат была великовата, так что их залпы имели слабое действие, в отличие от русских выстрелов. Да, много уходило в молоко, но до четверти шло в цель, нанося изрядное опустошение в рядах противника. После десятого залпа шведы не выдержали. «Трусы! Трусы!» — кричал Карл Двенадцатый, пытаясь их остановить, но его усилия были тщетны. Шведские войска охватила паника. Он выстрелил из пистолета, пытаясь прекратить бегство паникеров. Выстрелил еще раз, выхватил палаши и получил удар штыком в корпус. «От своего!» Не то случайно, не то специально, по перекошенному ужасам лицу солдата было не понять. Драбанты тут же этого солдата застрелили, но легче королю от этого не стало. В этот момент русская пехота дала новый залп, накрывший уже драбантов. Многие полетели на землю, да и Карл получил свою пулю в бедро. К счастью, ударила она его не в полную силу, а ослабев после чьей-то руки или еще какой преграды. Иначе бы и лошадь задела. А так только бедро сильно повредило. Не на вылет, но убедительно. Отчего король пошатнулся и лег на лошадь, пытаясь удержаться. «Упасть сейчас — смерть! Затопчут! Не люди, так лошади!» А на подступах к Выборгу у Ланы, оказавшиеся под обстрелом крепостной артиллерии, не выдержали и пошли в атаку. Да, били по ним ядрами, но издалека. И потери получались чисто символические, но нервировали. Тем более, что Меньшиков заметил, шведы побежали, высыпавшись на открытое пространство. И ждать не было больше никакого смысла. Петр подъехал к карлу вокруг которого стояли офицеры, его свиты и драбанты, пережившие атаку. Разоруженные, разумеется. «Жив?» — тихо спросил царь. «Ненавижу!» — прохрепел тот. «Это война, здесь всякое бывает». «Цитрать!» «Какая тетрадь?» «Подменную тетрадь пустил от моего имени». «Какую тетрадь?» — повторил свой вопрос Петр. «Вероятно, его величество имеет в виду тетрадь, в которой от его имени описаны многие европейские принцессы как больные и ущербные», — произнес генерал Адам Левенгаупт. «А я тут при чем? Ее же голландцы пустили!» — возразил Петр. «Но говорят, что ее продали им вы!» Опять вместо короля произнес генерал. Петр подъехал к Карлу. «Ты умираешь. Вон какие раны. Что умешь насредиться? Я клянусь тебе, что я не имею никакого отношения к этой тетради» после чего перекрестился и поцеловал тельный крест. И он ничуть не погрешил против истины. Алексей все провернул сам, лишь после поставив отца в известность. Так что он действительно к этой пакости не имел никакого отношения. Он тогда много топал ножками, откровенно рабея. Ведь если выяснится, что это русские гадостьу подкинули, против них может вся Европа собраться. Отомстить. Так что Петр Алексеевич, пользуясь возможностью, постарался лишний раз откреститься. Да, король умирал, а вот его свита жива, и они расскажут об этой клятве. А клятва... Царь не врал, хотя, впрочем, и правды не говорил. Так что грех в том невеликий, во всяком случае в его понимании карл закрыл глаза и тихонько заскрежетал зубами что не веришь врать умирающему грех верю прошептал король голландцы начало было говорить карл но захрипел и вздрогнув затих несколько секунд Его конь переступил с ноги на ногу, и уже бездыханное тело короля Швеции упало на землю. Алексей выхаживал по мастерской и думал. Отец поставил перед ним задачу. Надо придумать, как из холодной и мутной воды достать всякое ценное имущество. С утопленных кораблей, то есть. Так-то можно по жаре играть в ныряльщиков, как там, под Азовом. Но прямо сейчас было не до тех кораблей. В осени, дай бог, руки дойдут. А там уже холодно будет. Да и вообще интересная задача, нужная, полезная. Много где потом ее решение поможет. Как этот фокус провернуть? У царевича было готовое решение. И на первый взгляд оно выглядело неплохо и решаемо. Костюм из прорезиненной ткани. Лучше в два-три слоя. Благо, что некоторый запас каучука, доставленного до войны, еще оставался. Снаружи дополнительные усиления кожей, чтобы не порвать об острые предметы, например, об обломке. Внутрь теплая шерстяная одежда. Толстая, лучше вязаная. Крупной вязкой. А сверху медный шлем, крепящийся на болтах к манишке со стеклянными смотровыми окошками на резиновых уплотнителях. Ничего особенного. Парень видел такие костюмы и в музеях прошлой жизни, и даже в работе. Их даже в 21 веке вполне активно применяли. Тяжелую обувь и пояс для балласта, чтобы конструкция не всплывала. Также сложности никакой не было изготовить. А вот дальше начинались проблемы. Первое — воздух. Требовался хороший шланг и компрессор, чтобы обеспечить водолаза возможностью дышать. Каких-то особых сложностей быть не должно. Наверное. В принципе, и ручной помпой нагнетать можно. Трудности заключались в клапанах, чтобы стравливать избыток давления. Ну и заодно обновлять воздух в скафандре. Быть может и без клапанов обойтись. Просто вдоль троса проложить второй шланг для выхода воздуха и работать от циркуляции. Но как этот сам шланг сделать? Тут и с одним явного понимания не наблюдалось. Вторая проблема — это свет. Да, глубины небольшие, но вода мутная. И видимость так себе. Требовалось придумать какой-то осветительный прибор, подводный. А это значит что-то электрическое. Общее представление об этом вопросе он имел. Устройства свинцово-кислотных аккумуляторов даже в школе проходили. Как и Вольта в столб. Но там-то за партой. На практике нужно ставить опыты, много опытов, чтобы получить рабочий источник питания. Ну и как-то изготовить для него лампочку? Для нее требовалась стеклянная колба с откачанным воздухом, хотя бы частично. Это также даже школьники знали там, в будущем. Как его откачивать-то? Да и нить накаливания из недоступного ему здесь вольфрама, чем ее заменить? Опыты, опыты, опыты. От всех этих мыслей голова шла кругом. Совет мастеров и инженеров бодро обсуждал поставленную царем задачу. Жужжали. А он вышагивал, слушал и пытался хоть что-то вспомнить. Жара на улице шпарила нестерпимое. Царевич заметил у дверей бадью с водой, накрытую доской и с ковшиком сверху, явно для питья. Подошел, зачерпнул, отхлебнул, ледяная. Только вот привкус странный. Он ее понюхал. Еще немного отхлебнул, чтобы лучше распробовать вкус, покатав на языке. Выплюнул. «Что это?» — крикнул он, скривившись. Ему стало дурно, он пошатнулся. Оперся на косяк, краем глаза заметил, что к нему уже бегут верные люди. «Яд! Яд!» — прошептал он ослабевшим голосом. как яд ахнул кто-то. «Это же родниковая вода! Ее по жаре всегда сюда приносят!» Алексей еще раз пошатнулся и почувствовал, как его подхватили чьи-то руки. Он неловко отпрянул, засунул себе два пальца в рот поглубже. «Вырвало! Не сильно, но вырвало!» «Воду не выливать! Меня во дворец! в Кабинет!» «Быстро!» — с трудом произнося слова, скомандовал царевич. И все завертелось. «Скорее!» — шептал он. «Скорее!» Четверо крепких лейбкера сир чуть не вынесли дверь в его кабинет, натурально бегом внося его. «Там!» — махнул Алексей. шкафу! Сундучок!» «Несите сюда», — исполнили. «Открывай. Да. Вот эту склянку. Корея!» Он махом выпил содержимое. И через минуту его обильно вырвало, сильно очищая желудок прямо на пол, на красивый дубовый паркет. «Теперь вон ту» вытерев рот, произнес царевич. Пока несли он лихорадочно соображал, пытаясь понять, чем его отравили. В ядах парень разбирался хорошо, но по первичным признакам не всегда можно определить. «Ошибешься и смерть!» Этот сундучок он давно себе приготовил с противоядиями от всех известных местным ядов. Во всяком случае, от таких, от которых это противоядие вообще можно было сделать в текущих условиях. Вбежала Арина. Испуганное, перекошенное лицо. Алексей опрокинул в себя склянку. Поморщился. Гадость на вкус там была отменная. «Воду проверь. Кто ее принес, найди и под замок. Откуда принесли, тоже проверь. Может, родник отравили». Едва слышно произнес он. «Сделаю», — поспешно произнесла она. «Проверь, кто приходил и кто уходил за последний суд», — продолжил говорить царевич, но оборвался на полуслове отключился. Пока просто отключился. Дальше все зависело от того, ошибся он или нет с выбором противоядия.